На Ляшки нарисован колпак с такой кисочкой, длинные такие бы шмаки, туфли на такой высокой платформе. Потом ещё на полу лежат башмаки, валяется шляпа, и ещё на выключателе куртка. Угадайте, кто ночью выскочил из дома? Переменка. Помните, какую книгу читал дядя Шакир перед сном? Книгу о вениках. О чём он думал, когда из последних сил боролся со сном? Тоже о вениках. И вот ему приснился сон про веники и метёлки. про разные их использование. Вот как на этой картинке. Здесь есть и грузовые веники, и пассажирские, личные метёлки, общественные, и все спокойно летают на них и не ссорятся. А ты ещё смог бы что-нибудь придумать про веники, как их использовать? пятый день занятий На другой день дядя Шакир рассказывал Стою я на посту, держу оружие, одним глазом посматриваю. Внедруг «Вы что, выды рук, закричали клоуны. Выдернулк, появилась какая-то тёмная сила и запихнула меня в кровать. Все стали спрашивать, откуда появилась эта тёмная сила. Анаташ спросил: "А откуда появилась кровать?" "Не знаю", ответил дядя Шакир. "Кажется, я её сам принёс". Я был как загипнотизированный. И он рассказал всё с подробностями. Он как загипнотизированный лежал в кровати и в разные стороны прицеливался. Он был очень отважный, но всё же злая сила окутала его и погрузила в сон. Он потерял сознание. Потом под ним словно мина взорвалась. Ётака швырнуло в сторону вместе с раскладушкой, а сверху или снизу на него полкан упал. Очнулся дядя Шакир кругом врагий. Гоно давай стрелять, что было сил. Тут Клон Саня подхватил его героический рассказ. И слышу ночью стреляю Я подумала, ход у открыли. Я выснулся. Смотрю, дядя Шакир из ружья полит. Волкан кричит. Вдали какие-то люди скрываются: один толстый, другой высокий, третий зелёный. Потом всё стихло, я и обратно заснулся. "Это наши люди", сказал помидоров. "За вхозы. Денин, Грушин" И сам тараканов я их сразу узнал по высоте толстоте и зелёности. А что ж ты, Саня, за ними не погнался? спросила Наташа. Я в темноте щиты туфли надел, на высоком каблуке, в них-то не разбегаешь с особо. Ирина Вадимовна поблагодарила дядю Шаккера за верную службу и разрешила ему 2 дня отдыхать. Дядя Шакир решил за эти 2 дня отдыха подновить школьный забор и вообще всячески качели и песочницы. А кто сегодня будет дежурить на объекте, спросил товарищ Помидоров. Сегодня буду дежурить я, сказал Василий с потапно. Ирина Вадимовна сказала ей спасибо и предложила провести занятие, а сама впрыгнула в свой мотоцикл. И не успела ещё оказаться в седле, как верный мотоцикл вынес её на улицу. Она решила поехать к начальству и разобраться, кто и зачем хотел утащить дядю Шакира. Начальник по обучению и развлечению с радостью встретил её. Как дела? Отросла уж борода у дяди Шакира. Нет ещё. И нам вообще не до бороды. Самого дядю Шакира чуть не украли. Кто сами не знаем кто. Яна рассказала про последние события, про письма и нападения. Сегодня тащат дядю Шакира. Завтра выносят Василиса Потапну, а послезавтра учеников. Так мы и без людей останемся. Начальник сказал: "Это помещение вам дали временно. Раньше оно принадлежало завхозам". Там хранились венники, метёлки и щётные машинки. За входом стало тесно. Поэтому товарищ Траканов со своими товарищами старается вас выжить. Боюсь, они перестараются. Верно. Этот Траканов большой энтузиаст. Напористый он очень. Вам надо продержаться. Скоро им построят новые здания. Будем держаться. Ирина Вадимна завела мотоцикл, тут начальник окликнул её из окошка. Вот вам подарок для дяди Шакира. Парикковая борода. Сейчас это модно. А Василиса Потапна тем временем вела урок. Вы уже поняли, что сказки, рассказы, доклады, добавил помидоров. Доклады Состоят из предложений, а предложения состоят из слов. В класс вошла тётя Фёкла с банкой. У вас какое предложение, спросила воспитательница. У меня предложение всем выпить рыбий жир. Дети, я ж ти рыбий жир. Это очень хорошее предложение. Из скольких слов оно состоит? Из трёх. Сказала Наташа: "Из дети, из ешти и из рыбий жир. В чём она ошибается?" спросил весело Спатапа. "В том, что мы не дети", сказал помидоров. "В том, что рыбий жир надо пить", сказал Шура. "Нет. Ошибка в том, что рыбий жир это два слова. Одно слово "рыбий", второе "жир". Дверь распахнулась и вошёл тощий гражданин с бородой. Он закричал: "Из скольких слов состоит предложение, бородатый дядя?" И сам же ответил: "Из двух, из дяди и бороды". Гражданин снял бороду, и все увидели тоненькую Ирину Вадиму. Она и повела дальше урок. Сейчас я вам дам слова. Спортсмен, телега, читает, везёт, лошадь, газета. А вы сделайте из них несколько предложений.